Пока жрецы собирали кровь, Фламин продолжал читать молитву Марсу. Помощник держал перед ним текст, чтобы тот не спотыкался на архаических словах. Стоявший позади флейтист выводил трели, дабы внимания Фламина не мог отвлечь ни один неподобающий звук или слово из толпы народа, случись в отправлении данного ритуала что-нибудь, идущее вразрез с каноном, Церемонию пришлось бы повторять с самого начала. Когда вся кровь была собрана, Фламин подошел к трупу коня, с помощью нескольких ловких движений жертвенного ножа отделил от туловища голову и поднял ее, еще подрагивающую вверх. Огромная толпа трижды хлопнула в ладоши, трижды издала приветственные возгласы и трижды исторгла ритуальный смех. Фламин с благоговением опустил конскую голову на алтарь, слегка осыпал ее ячменной мукой и полил сверху смешанным с медом растительным маслом. Следуя ритуалу праздника лошади, Фламин с висталками положили вокруг головы благородной жертвы свежие лепешки из превосходной пшеничной муки. Затем, отступив назад, он трижды хлопнул в ладоши и трижды исторг из себя смех. Толпа хором испустила вздох облегчения, и все обнажили головы. Теперь, когда Октябрьской лошади были оказаны все необходимые почести, Марс должен быть доволен и сможет покинуть город на ближайшие четыре месяца. Однако атмосфера праздника вновь стала накаляться. После завершения торжественного ритуала жертвоприношения наступал заключительный этап. Начиналось... Главная забава для публики. Хотя я был к ней внутренне готов, ощущать себя в столь опасном положении мне доводилось нечасто. Фламин, его помощники и висталки покинули помост, после чего главный жрец поднялся на Ростру. Для него там было оставлено специальное место, впереди трибуны. Позади него встал старшина гильдии глашатаев. В длинном белоснежном одеянии с жезлом в руке Он должен был повторять слова Фламина, чтобы его мог услышать каждый присутствующий на форуме человек. Этой должностью он был обязан своему голосу, самому громкому из когда-либо звучавших в мире. Фламин Марса произнес ритуальную фразу, и глашатый ее повторил. «Марс доволен!» При этих словах мы ринулись к алтарю. Первым поднялся на помост и ухватился за жертвенную голову Клоди. Однако я толкнул его плечом в спину с такой силой, что он растянулся на алтаре и смог довольствоваться лишь горской пшеничных лепешек. Откинув его дергающиеся ноги в стороны, я обхватил руками благородную конскую голову и поднял ее с алтаря, затем резко развернулся и стремительно рванулся в сторону Субуры — Двое мужчин бросились мне наперевес, но я стал размахивать священной головой из стороны в сторону, что помогло расчистить дорогу. На помощь подоспела дюжина жителей нашего района, которые стали пробивать мне путь к родной Субуре. Форум обратился в один сплошной рев. Началась столь невообразимая давка, что в этом столпотворении я вполне мог затеряться, если бы не сторонники Клодия, которые, сидя на памятниках, балконах и крышах домов, указывали, где я нахожусь тем, кто жаждал моей крови. Мы пересекли мощеную площадь и выбрались на улицу, ведущую к субуре. Но и здесь еще не могли чувствовать себя в безопасности. Жители священной дороги обрушили на нас с крыш домов град Черепицы. Когда один из обломков угодил мне в макушку, я чуть было не упал на колени. В глазах вспыхнул яркий свет, и я едва не обронил лошадиную голову. Теперь кровь хлынула из новой раны — и, намочив шарф, потекла по глазам, мои защитники хватали доски, отрывали оконные ставни, используя их в качестве щитов против импровизированных метательных снарядов. Я видел, как один кусок черепицы, благополучно миновав самодельные щиты, уложил на землю бородача Тория. Значит, люди Кателина и впрямь были на моей стороне. Интересно, где мог находиться Титмилан?» Его людей больше всего не хватало рядом, на случай, если придется совсем плохо. Когда мы миновали первый перекресток, на нас напала толпа жителей священной дороги, и отряд моих защитников рассыпался на отдельные дерущиеся группы. Я почувствовал, как кто-то схватил меня сзади. Это Клоди, преградил мне путь, пытаясь вырвать конскую голову из моих рук. Однако крепко вцепиться в меня ему не удавалось — Ибо к этому времени я пропитался маслом, медом и кровью, как своей, так и конской, отчего у моего врага скользили руки. Кроме того, я был покрыт крошками и ячменной мукой. Сильно и весьма метко пнув клодию ногой в пах, я, пока он падал, резко двинул локтем назад. Раздался сдавленный стон, и сжимавшие меня руки ослабили хватку. Освободившись от их плена, я кинулся в сторону аллеи, попутно съездив Клодию ногой в лицо, ну, чтобы воздать ему сполна. Немного пробежав по одной аллее, я свернул на другую, уходившую влево и упиравшуюся в лестницу, которая вела к святилищу Кверина. Хотя я сумел оторваться от преследователей, но потерял при этом и своих защитников. Более того, я совершенно сбился с пути и остановился, чтобы сориентироваться. За святилищем я обнаружил небольшой фонтан, в котором смыл кровь. Мое тело напоминало о себе невыразимой болью которую приходилось стоически терпеть. Любой звук мог привлечь внимание Клодия. Я постучал в ближайшую дверь, и она, к моему удивлению, отворилась. На меня изумленно уставились глаза бородатого мужчины, явно иноземного происхождения, в длинном полосатом одеянии. Мне повезло, ибо все римляне наверняка были на празднике. Прошу прощения, я квестер Д. Цицилии мэттл младший ты не мог бы подсказать, как добраться до Субуры. Когда самообладание вернулось к нему, бородач ответил мне поклон. — Конечно, мой господин, тебе надо спуститься вниз по лестнице, а потом свернуть направо. Боюсь, это невозможно. Там меня могут убить или, по меньшей мере, отобрать вот это. Я слегка приподнял конскую голову, вес которой, казалось, удвоился с тех пор, как я взял ее с алтаря. А другого пути нет. На мгновение он задумался. «Если войдешь в мою скромную обитель, я проведу тебя через заднюю дверь на дорогу, идущую в нужном тебе направлении». Еще раз поклонившись, он жестом пригласил меня в дом. «Мне очень не хотелось бы испачкать тебе пол. пустики прошу, господин, проходи». Смущенный таким гостеприимством, я все же не приминул им воспользоваться. Едва вошел, как заметил, мелькнувшую вдали фигуру окутанной вуалью женщины, которая исчезла в другой комнате, тихо затворив дверь. Внутреннее убранство дома было, хотя и скромным, но далеко не убогим, и к тому же везде царила безупречная чистота. Не изволит ли господин пройти сюда? Мужчина провел меня сначала в другую комнату, где стояли письменный стол и ларец со свитками, а потом на кухню. — А откуда ты родом? — поинтересовался я у незнакомца, который был явно восточного происхождения. — Из Иерусалима. Я почти ничего не знал об этом городе, за исключением того, что Помпей года два назад хорошо нажился на его грабеже. Хозяин сделал знак отойти в сторону, а сам, открыв кухонную дверь, выглянул на улицу. Посмотрел сначала направо, потом налево, а затем обернулся ко мне. «Там никого нет», — сказал он. «Если идти направо, вверх по холму, то можно добраться до Субуры за несколько минут». «Очень любезно с твоей стороны», — поблагодарил его я, выходя на улицу. «Буду рад тебе чем-то помочь. Если возникнет в том необходимость, можешь смело ко мне обращаться». «Господин слишком добр ко мне», — ответил он, отвешивая очередной поклон. «А как твое имя?» «Амос, сын Елиазара. Скромный счетовод купца Симона. — Хорошо. Кто знает, может, и я тебе когда-нибудь пригожусь. В свое время, может быть, стану притором по делам иностранцев, если, конечно, сегодня удастся добраться до субуры живым. — Желаю моему господину всяческих благ! Еще раз поклонившись, отозвался он и закрыл дверь. — Чрезвычайно вежливый и услужливый иноземец! Теперь, когда удалось восстановить дыхание, я двинулся по улице быстрым шагом. Руки, сжимавшие тяжелую конскую голову, затекли. Если мне посчастливится избежать столкновения с толпой со священной дороги, то через несколько минут я окажусь в субуре, а, следовательно, в полной безопасности. Издалека доносился неистовый рев толпы. На ближайшем перекрестке кто-то меня заметил и крикнул «Вон он!» Я бросился бежать. От преследователей меня отделяло всего несколько шагов. Они мчались за мной, что было духу, выкрикивая проклятие в мой адрес и подстегивая друг друга. Мой взор выхватил какой-то предмет, блеснувший металлом. Несмотря на полное изнеможение, это подхлестнуло меня, и я понесся во весь опорт, точно у меня на пятках, как на сандалиях Меркурия, выросли крылья, ибо за мною с обнаженными кинжалами гнались бандиты Клодия. Внезапно улица сузилась и перешла в череду ступеней. Когда удалось их одолеть, мои легкие свистели, как кузнечные меха. На вершине лестницы я свернул вправо в переулок, который вел к площади вулкана, неотъемлемой части Субуры. Вдруг что-то ударило меня в плечо, я ощутил обжигающую боль и увидел, как некий блестящий предмет пролетел мимо и с слязгом упал на булыжную мостовую. Нож, который метнул один из преследователей, ранил меня. Однако я не отважился обернуться. Впереди тоже виднелись люди, и мне стало ясно, что конец близок. Крепко прижав конскую голову к груди и втянув свою собственную в плечи, я ринулся прямо на них. Какова же была моя радость, когда выяснилось, что это люди Милана, и они на моей стороне. Лишь миновав их, я позволил себе оглянуться. Парней Милана, вооруженных только палками и дубинками, было от силы человек десять. Но все они были дюжами, бывшими гладиаторами, и не страшились острой стали. Никогда в жизни вид шайки уличных громил не радовал меня так, как тогда. Хруст черепов под их тяжелыми деревянными дубинками звучал для меня как поэзия Гомера. Улица все больше устилалась поверженными телами и обороненным оружием. Я снова поспешил в сторону площади, Но внезапно меня остановил громкий крик откуда-то сверху. Подняв глаза, я увидел, что с балкона на меня летит что-то большое. Память надолго запечатлела это лицо, сплошная кровавая маска, сведенные гримасой ярости рот и совершенно безумные глаза. Даже в полете Клодия было трудно с кем-нибудь перепутать. Он рухнул на меня, как камень, пущенный из катапульты, прижав к земле и перекрыв дыхание. Потом выхватил у меня из рук конскую голову, встал и поднял ее вверх, издав победный клич, словно гомеровский герой, только что повергший врага и завладевший его оружием. Если бы он сразу пустился на утек, возможно, ему удалось бы удрать со своей добычей. Но этому идиоту позарез понадобилось попинать меня ногами. Не успев окончательно прийти в себя, первые несколько ударов я не сумел отразить. Когда же, наконец, он собрался улепетывать, я, стоя на четвереньках, подался вперед, пытаясь остановить его. Мне не удалось ухватить руками оба его колена, но я крепко вцепился в одну из ног. Клоди яростно брыкался, пытаясь вырваться, и мои масляные руки сползали все ниже и ниже к его лодыжке. Я понимал, что удерживать его в своих уставших, скользких ладонях долго не смогу, поэтому едва он собрался в очередной раз ударить меня по лицу, вонзился зубами в его незащищенную сандалиями пятку. Клоди взвыл от боли, пытаясь освободиться от моей хватки, но тщетно. Вскоре удалось добраться до его второй ноги и повалить врага на землю. Едва Клоди рухнул на каменную мостовую, как я тотчас его оседлал и принялся колотить кулаками. Чтобы защитить свое патрицианское лицо, он невольно стал прикрывать его руками. Благодаря этому мне удалось вновь завладеть конской головой — Он попытался встать на ноги вслед за мной, но я широко размахнулся своей ношей и дважды ударил ею Клодия по голове. Тот рухнул на наземь, как подкошенный. Не тратя времени на то, чтобы лишний раз дать ему пинка, я перескочил через него и побежал прочь. Когда я примчался на площадь вулкана, мое тело напоминало полурасплавленный воск. Увидев меня, кто-то поднял радостный крик, и вскоре меня окружила толпа соседей. Пока мы шли к Дому гильдий, в котором проходили собрания и пиршественные застолья ремесленников Субуры, они меня всячески подбадривали, похлопывая по спине. Добравшись до места, мои спутники отмыли священную конскую голову от грязи и водрузили ее на острие фонтана над портиком Дома гильдий. Субура вернула себе победу, а значит и удачу на будущий год, поэтому ликование ее жителей было оглушительным. По крайней мере, так утверждали мои соседи — ибо я лишился чувств еще во время мытья конской головы. Когда я очнулся, то увидел перед собой степенного вида бородатого старца, опирающегося на посох, который обвивалась змея. Старик был сотворен из мрамора. Я пребывал в храме из Кулапа, находившемся на небольшом острове посреди Тибра. Вскоре перед моим взором предстал мужчина, несколько уступающий в росте богу врачевания, однако его лицо я узнал сразу. «Асклепиот!» — произнес, вернее, прохрипел я. «Разве ты не в капуе? В ближайшие несколько месяцев там не предвидится никаких игр, и мои услуги будут невостребованы. Поэтому решил вернуться сюда и поработать в храме. Никаких опасных травм и ранений у тебя нет. Я воспользовался твоим бессознательным состоянием, чтобы наложить все необходимые швы. Лицо более или менее цело. Однако твоему черепу повезло меньше. Поэтому какое-то время богам придется взирать сверху на твой неприглядный вид. Рана на плече имеет страшный вид, но они позаботятся швы. Удары кнута нередко приходится испытывать на себе большинству рабов, однако они редко жалуются на их последствия. «Ты в состоянии сесть?» При помощи одного из рабов-египтян я сел. Волна головокружения поначалу захлестнула меня, но вскоре отступила. Вокруг находилось множество кушеток, но большинство из них пустовали и заполнялись только по вечерам, когда на ночлег в храм стекались больные и раненые в надежде, что Бог не спошлет им целительный сон. рабы осклепиоды меня тщательно вымыли, если бы немногочисленные ссадины и кровоподтеки я выглядел бы так словно только что вышел из бани был бы очень признателен если бы мне одолжили какую-нибудь одежду чтобы добраться до дома разумеется а проверил бинты на голове и остался вполне доволен его рабы были умельцами по части накладывания повязок самыми ловкими из всех которых мне довелось встречать «Давненько ты не обращался ко мне за советом по поводу убийств», — пожурил меня врачеватель. «Я не прибегал к твоей помощи не потому, что таковых не стало. Последняя череда кровавых преступлений была совершена самым грубым и незамысловатым образом, без всякого воображения и ловкости. Далее пришлось поведать Склепиоду историю моего расследования, начиная с того дня, когда по дороге на службу я натолкнулся на труп опия». Будучи необычным врачевателем, Асклепиот отличался собственной неповторимой манерой проведения операций и накладывания швов. За время работы в различных гладиаторских школах, в том числе в школе Статилия, он изучил все виды ранений, наносимых самым замысловатым оружием. Именно эти знания в свое время сослужили мне добрую службу, когда я обращался к нему за помощью при расследовании убийств. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы определить, каким оружием было совершено преступление. Был ли клинок прямым или изогнутым, являлся ли убийца правшой или левшой, был ли он ростом выше или ниже убитого, и в каком положении, сидя, лежа или стоя, жертва приняла смертельный удар. Все эти сведения врачеватель положил в основу отдельной, не имеющей названия, отрасли медицинской философии. Недаром даже имя свое он получил в честь греческого бога врачевания Асклепия. Так греки величают кулапа, Вечно они все произносят не так. По-видимому, искусство убивать достигло в Риме своего полного вырождения. И куда только подевались профессионалы, риторически заключил мой рассказ Асклепиот. Не беспокойся, еще не все потеряно. Сегодня тоже можно расстаться с жизнью весьма интересным способом. Тем временем рабы принесли тунику, которая оказалась мне великовата. Я стал натягивать ее через голову, морщась от неловкости и скованности движений. Потом попытался пошевелить руками и ногами. Они, к счастью, мне повиновались. Боль не была сосредоточена в каких-то отдельных местах. Казалось, что все части тела болели одинаково и одновременно. «Кстати, что сейчас у нас, день или ночь?» — поинтересовался я. Мне казалось, что состязания на октябрьском празднике лошади состоялись едва ли недобрую неделю назад. «День в самом разгаре», — ответил Асклепиот. «Вот и хорошо. Я приглашен вечером на прием и еще успею зайти домой переодеться». «При твоем нынешнем состоянии тебе лучше отдохнуть», — посоветовал Грек. «Я обязан быть там по долгу службы. Согласно моей гипотезе, я, возможно, сумею что-нибудь разузнать об убийствах». Кроме того, одна женщина, благородного происхождения и исключительной красоты. Интересно, с чего я взял, что такие темы принято обсуждать с лекарем? После такого напряженного дня ты еще способен думать не только о долге и опасности, но и о любви. Это истинный героизм, мой друг. Невероятно глупый, но достойный восхищения».